Йон Колфер. Очень страшная мистерс Мёрфи. Глава 1. Урод Фрэнк. У меня четверо братьев. Представляете? Пятеро мальчишек обитают в одном доме. И все младше 11 лет. Летом, когда начинается дождь, наше жильё трещит по швам. Ведь если каждый пригласит в гости хотя бы по паре друзей, то вместе с нами получается не меньше 15 человек. При этом, по крайней мере, пятеро без передышки орут как сумасшедшие, а остальные то и дело бегают в туалет. Рычаг сливного бачка наши родители меняют раз в 3 месяца. Однажды папа пришёл домой. Трое его сыновей и четверо незнакомцев все в полной боевой раскраске раскачивались на занавесках в спальне обнаружив разграбленную мамину косметичку, папа сказал себе, что с этим надо что-то делать. Он сдал наших союзниковых родителям и сообщил нам, что с нынешнего дня никакие друзья в дом больше не допускаются. Тогда Марти, самый старший из нас, с грозно сверкая полосами туши на щеках, заявил, что так нечестно. Что это получается наказание только для него одного? Поскольку он самый общительный. А у Вилли лучший друг Супермен. Вилли это я, и Супермена я действительно люблю. Дони, Берт и Эйчпи тоже захныкали. Им-то хорошо. Они младшие братья, а младшие братья как раз для того и существуют, чтобы хныкать. Я так понимаю, что теоретически мне тоже полагается статус младшего брата, но меня все относят к старшей половине семьи. Один младший брат уже достаточно плохо, а трое слишком суровая кара для одного человека. Младший брат, я никогда ни в чём не виноватый. Стоит Дони, Берты и Эйчпи похлопать голубыми глазками, да подражать нижней губкой, как им тут же все упрощается. Уверен, если кто-нибудь из этой троицы загонит мне в голову топор, он отделается жалкими десятью минутами без телевизора. Да заработает не слишком суровый взгляд наши младшие братцы и сбалованные вонючки. Тут даже Марти со мной согласен. «Это просто дурдом!» -дур, — сказал папа. «А он...» «Главный псих!» – сказал я, указывая на Марти. «С кукловодами не разговаривай!» – сказал Марти. Это был удар ниже кууса. «Супермен не кукла!» «Цыц!» – пряпнул папа и задумчиво присвистнул сквозь зубы. «Надо бы подыскать вам занятие на каникулы, чтобы убрать вас вон из дому!» «Только не моих крошек!» – запричитала мама, прижимая к себе банду младшеньких. Те, понятно, исполнили ей полную программу. Большие детские глаза, щербатые улыбки, а Эйчпи даже палец сосать принялся. По-моему, парень вообще стыда не ведает. Ну, может, этих троих и не обязательно, но Билли и Марти уже девять и десять соответственно. Их непременно нужно чем-нибудь занять, чем-нибудь познавательным. Мы с Марти дружно застонали. Нет ничего хуже познавательного времяпрепровождения. Это же всё равно, что школа во время каникул. Помните последнее познавательное занятие? Марти совершил попытку нас спасти. По уроки рисования. Я несколько дней болел. Сам виноват, сказала мама. Я же только водички глотнул. Воду, которую все нормальные люди моют кисточки, пить не полагается. Тем временем папа всё раздумывал, раздумывал и наконец выдал: Э, как насчёт библиотеки? А что? Я постарался напустить на себя как можно более беззаботный вид, но подложечкой у меня засосало. Вы с собой их можно записать в библиотеку. Чтение это же великолепно. У вас не останется времени на пакости. Всё уйдёт на чтение книг. И познавательно, добавила мама. Чем это познавательно? Я похолодела от ужаса. По-вашему, лучше сидеть за пердей и читать про лошадей, а не кататься на них на свежем воздухе? Видишь ли, Билли, мама взъярушила мне волосы, порой можно прокатиться только на той лошади, которая у тебя в голове. Понятия не имею, что она хотела этим сказать. Не заставляйте нас записываться в эту библиотеку, замолил Самарти. Там слишком опасно. Опасно? Что может быть опасно в библиотеке? удивился папа. В этой библиотеке мой старший брат перешёл на шопот. Фотится библиотекарша. Миссис Мерфи изумилась мама. Мирише старушка. Как ему печально, но взрослые знают лишь специальную правду для взрослых. Настоящая правда известна только детям. И уже если кто вышел из детского возраста, он никогда не станет вести себя с нами на равных, поскольку не воспринимает всерьёз ни единого нашего слова. «Каждый ребенок в нашем городе знает про миссис Мерфи. Она относится к тем людям, которым мы, дети, стараемся ни в коем случае не попасться на глаза». «Ну, вроде мисс Уайт, учительница с дурным глазом, или старого бродяги Неда Суэра с его слюнявой псиной». «Она не милая старушка» заявил я. Она совершенно психованная. Бил. Нельзя говорить такие гадости. Но это правда, мам. Она ненавидит детей, а ещё она служила в разведке, выслеживала детей из вражеских стран. Это уже совсем смешно. У неё под столом картофель или буйное ружьё, добавил Марти пневматическое, а ствол калибром с целую картофелину. Она стреляет из него в детей, если они шумят в библиотеке, поэтому мы зовем ее Мерфи-картошка. Мама совсем развеселилась. Картофели-бойное ружье. Чего только не придумают, лишь бы не читать. Это правда, возмутился мой брат. Видели урода Фрэнка из 47-й? Мама попыталась изобразить суровый взгляд. Не следует называть бедного Фрэнка уродом. А знаешь, как он стал таким? Мерфи лепила по нему из своего ружья. Мама замахала руками, словно отгоняя назойливых воробьев. Довольно. Я больше не хочу ничего слушать. После обеда вы двое отправляетесь в библиотеку и точка. Я вам сделаю бутерброды. Мы мрачно застыли посреди кухни. Представляете, с бутербродами против Мёрфи картошки и её ужасного пневматического картофелебуйного ружья.